Мне землякова, Через мгновение будут уже незнакомы И этой дроби Выбеле сердце гру, что копился год Эти мелодии не в ноты В ее глазах угасающих лишь забота И напутствия короткие, но бесценные Расставание — грустная сцена Я вернусь, лишь отлучусь ненадолго Позаботься о сестренке Я вернусь, шептала волчонку волчица, а из лопатки Кровь сочится Лизнула в носик В последний раз вдохнула Запах его шерстки Беги, сынок, не жалея лап, беги И сестренку береги Спрятавшись в кустах, он наблюдал, как Два годника несли тело мамы на руках В его глазах обида то переливалась в злобу То слезами безысходности падала на тропы По которым он бежал не остановиться Он слаб, но запомнил их лица Ведь молодость это лишь временный недостаток Придет время, и когда крепнут его лапы Он встретит их, и им не повезет Вот как он встретит их и перегрызет глотки И он не будет нападать Из засады, как они на его маму, он заглянет им глаза И если в мире есть хотя бы капля справедливости, то все именно так и случится За всех, кто потерял, плакал Пусть плачет этот саксофон, жги бродяга